Девушка с огненно-красными волосами открыла глаза и в ужасе отшатнулась. Над ней склонилось божество, могучий свирепый бог, который глух к мольбам и постоянно жаждет кровавых жертв. Он смотрел желтыми звериными глазами. В узких зрачках р а з в е р з л а с ь б е з д н а Нечасная с т закричала и закрыла лицо дрожащими ладонями, боясь утонуть в этой черной страшной темноте. Амон лучше я. Тихий голос, мягкий и успокаивающий, заставил бы излива открыть глаза. На этого мужчину, заботливо склонившегося к распростертой на земле испуганной претендентке, можно было смотреть часами. Он излучал доброту и участие. Внутреннее чутье тут же шепнуло: это лучший хозяин. Да, именно его внимание нужно добиваться. Как ты, Кэс? Кэс. Ее имя. Она. Кто она? Это не важно. Главное, надо понравиться д о б р о м у и такому учасливому господину, и тогда он ее возьмет. Следует быть услужливой, послушной, покорной. Надо встать и улыбнуться, пусть видит, какое это счастье для нее быть рядом, дышать с ним одним воздухом. Надо. но тело не слушалось, предательские губы никак не хотели складываться в улыбку. Она вновь перевела взгляд на желтоглазого бога и содрогнулась. Гневается. И в узких зрачках тлеет хищная искра. Девушка инстинктивно вцепилась в плечо хозяина. Почему бог сердится? За что ненавидит? Почему его взгляд стал таким злым, стоило рабы недотронуться до заботливого господина? Уже отпустил? Повернулся х о з я и н к о б л а д а т е л ю с т р а ш н ы х звериных глаз. Да. Почему никто не слышит ярость в этом казалось бы спокойном голосе? Неужели только она чувствует кипящее в нем бешенство? Она пока ничего не понимает. Усыпите ее и остальных тоже. Несчастная хотела помотать головой, но силы покинули ее. Веки отяжелели. Рука соскользнула с такого сильного и надежного плеча хозяина. Голова п о н и к л а Не знаешь, что с ней? – прошептала н а т е л ь глядя на то, как один из демонов со следами быстро заживающего, но все еще страшного ожога на лице подхватывает бесчувственное тело. Узнаем. Велора прерывисто дышала бессильно, озираясь. Она спасла меня. Сукуп нахмурилась. О чем только думала? После всего она не думала. Вапирша закрыла глаза, чувствуя, как тело сковывает тяжелое дрема. Она, видимо, вообще редко думает.